Глава двадцать девятая. Тревожные вести. Дальше последовало несколько минут бурных препирательств. Беловы приводили разные доводы, почему генерала не нужно награждать статусом. Мол, вся операция основывается на первичной установке чипа, а Павел Сергеевич несколько раз устраивал сам себе тесты на совместимость. Иначе, по его словам, давно бы уже лег под нож и стал защитником. и Я готов отдать свою жизнь ради людей, убеждал меня он, но не хочется терять ее понапрасну. В худшем случае вы станете Джеком, мой личный гвардеец поддерживала меня и в спорах. К чему пустые риски, защищала отца Наталья. Эх, усмехнулся ей в лицо, что-то не помнят тебя подобных слов перед установкой чипов Илье и Ире. Но ведь у нас на руках не было отрицательных результатов тестов. А сейчас нас ждет однозначный провал. «Альтер-Альфа сможет помочь генералу Белову, если генерала Белова поглотит альтер-энергия», — решил поучаствовать в дискуссии «Индисисис». «Не достойно для генерала прятаться за спинами подчиненных». «А это уже Мьорк». Ну и так далее, в том же духе. Когда стало ясно, что полемика затягивается, я, поймав момент затишья, громко откашлялся, привлекая к себе всеобщее внимание. значит так начал сразу чтобы очередной умник не решил продолжить веселье мне надоели эти крики натуся пристальный взгляд на полковника сейчас я близок к тому чтобы превосходством заставить тебя скрутить генерала и прямо здесь подготовить его к операции вас григорий опередил луцезария уже поднимающегося на ноги это тоже касается мне даже бодаться с вами не придется анна мне поможет верно это уже моему гвардейцу «Не сомневайтесь», — подтвердила она. Пара секунд давящего молчания, и генерал, обреченно выдохнув, заявляет, что он согласен получить статус. «Вот и славно!» — я добродушно улыбнулся. С одним интересующим меня вопросом разобрались. Но есть и другой, и на недоумевающего колясочника. Я еще не услышал, что случилось с Алексеем. Большая часть присутствующих поникла, явно зная ответ. а вот взгляды Анны и Мьорга иначе как заинтересованными не назовешь. Сам же виновник сложившейся ситуации напряженно поглядывал в поисках поддержки то на Белова, то на его дочь. «Хм!» — кашлянул генерал. «Знаешь, мы продолжаем поиски общин выживших и помогаем переехать в тисуль небольшим группам», — заговорила Наталья. Мне показалось, ее старик, затравленный мною, облегченно выдохнул. «Это похвально». Девнул я всем своим видом, выказывая поддержку. А то что-то перегнул я все же палку в прошлом эпизоде. Не только же нашим союзникам стараться. Кивком головы указал нам Бьорга. «Отряды им за уни просиживать сюда приехали», — прорычал медведь. «На счету моих соратников вдвое больше спасенных». «Но ведь и сил у вас больше, и информации», — осторожно проговорил генерал. «Информацией мы делимся», — огрызнулся Бьоргус. Я с интересом наблюдал за этой небольшой перепалкой, понимая, что за ход поисково-спасательных операций можно не волноваться. Пусть со скрипом и рычанием, но всего за три дня, похоже, они умудрились найти и привести сюда какое-то количество выживших. «Уважаемые союзники и соратники!» — примирительно поднял руки Драгурис. «Прошу не ссорьтесь! Сорами ничего не добиться!» Глядя на него сейчас, задумался, какого лешего и он делает на нашем совещании. Нет, я, конечно, рад видеть этого трёхглазого рядом с собой, но ведь среди прибывших инопланетян были ребята покруче и уровнем и статусом, здесь их нет. Недолго думая, задал этот вопрос вслух, прервав очередной спор. «По рекомендации советника Альбороса Легат Кройляур назначили НДСС оперативным управляющим силами Межгалактической Защитной Унии на территории Земли», скромно ответил Драгурис. «Несмотря на твой статус», — повторил я, «Тебя сделали самым главным?» э -э -э! откинулся на спинку гигантского кресла медведь. «Понятно!» — усмехнулся я, снова повернувшись к Драгурису. «Официально самый-самый главный он!» — я кивнул в сторону Мьорга. «Так и есть!» — подтвердил фиолет фиолетовалицей. «Босс спит у столбика, ты работу работаешь!» — я обреченно вздохнул. «Господин Мьорг приглядывает за мной!» — заступился за медведя Индисисис. «Хорошо, хорошо, верю», — хмыкнул я и, нахмурившись, окинул присутствующих холодным взглядом. «Я рад, что у вас налажена работа», — проговорил металлическим голосом. «Но это не повод игнорировать мой изначальный вопрос. Итак, вы устраивали вылазки?» Белова кивнула. И в одной из вылазок Алексею досталось, перевел взгляд на колясочника. Кивнул и он. «Это плохо», — отметил очевидно. «Но что здесь такого выдающегося, что заставило вас?» Бескультурно указал пальцем на Наталью, а потом на ее отца. «Притащить раненого человека на совещание». «Обстоятельства ранения? Что же еще?» Не выдержав зло, фыркнул генерал. Он издевается, сколько можно ходить вокруг да около. Да я прямо сейчас ему чип в ж... затылок затолкаю. «Алексей, рассказывай!» Заметив мое негодование, быстро произнесла Наталья. «Есть. Веренный мне отряд совершал запланированный...» «Стоп», — поморщился я. «Говори по-человечески». «Есть», — кивнул капитан и запнулся. Быстро сообразил и продолжил. «В общем, нас было трое, мы с Олегом привыкли работать вместе. Но сейчас взяли с собой Иру. Нужно же в боевой обстановке девицу натаскать». «Это я приказала», — вставила свои пять копеек Белова. Да и проблем вроде бы возникнуть не должно было. Глянув на полковника, продолжил капитан, убедившись, что на высказалась. По тому направлению не раз ездили. Сперва действительно все шло гладко. Мы прибыли на место. Небольшая общинка в 15 человек на территории старого детского лагеря. Быстро загрузились, двинулись и... Замолчав, мужчина поморщился. Короче, Джекина нас напали, шесть штук. — Кто? — удивленно переспросил я. — Джеки? Ты уверен? На все сто, что я Джеков не видел. Только эти сильные были. Не думал, что они настолько мощные. Погоди. Я мотнул головой, собираясь с мыслями, и перевел взгляд на Белову. Джеки владеют альтер -энергией. начал размышлять вслух. Но уровень владения минимальный. Ты так предполагал, и внула девушка тактично, переводя стрелки. Однако у ребят там был пятидесятый, сорок третий и тридцать четвертый. Они бы... Задумалась на мгновение полковник. Пятерых люмпусов-шаманов одолеть смогли. «Насчет пятерых не уверена заметила Анна. «Но с четырьмя бы справились. А тут Джеки, они совсем слабенькие». «И тем не менее мы проиграли», — сжав кулаки, процедил Алексей. «Эти твари забрали Олега и Иру. Мне повезло, меня за труп посчитали». «А что с общиной?» — с нотками волнения в голосе уточнила Валькирия. «Тут еще страннее», — подал голос генерал и, дождавшись, когда большинство посмотрит в его сторону, ответил. «Провизию и вещи отжали, а самих людей оставили». «Действительно странно», — протянула Анна. «Они же вообще не едят и не пьют». «Так что с людьми?» — задал я вопрос. «Они так и остались в обворованном лагере?» «Нет, конечно», — Белова руками всплеснула. Отряда союзников взглядом указала на Бьоргуса. Привезли их в тисуль а там все осмотрели. Она тяжело вздохнула и не нашли никаких следов. «А что Артур? Он же Луцезарий следопыт!» Вспомнил я про своего соседа по камере. «Он был на другом задании», — мне ответил Григорий. «Позже, конечно, тоже осмотрел место, но время уже упустили». Повисло тягучее молчание. Каждый из нас переваривал услышанное. Тишину нарушал только отдаленный шум стройки, доносящийся из раскрытого окна. «Ну, что будем делать-то?» — генерал заговорил первым. Э, «Что мы можем?» — хмыкнул я. «Держите руку на пульсе. Если случится подобное, сразу дать мне знать». «Но...» — хватит об этом, — перебил я Белову. «У меня остался последний вопрос». Взяв долгую паузу, я зловеще улыбнулся. «Натуся, ты что-нибудь слышала о уличных гвардиях?» В зале повисло заинтересованное молчание. Часть присутствующих, несомненно, понимала, о чем идет речь. Другие были не прочь разжиться полезной информацией. И те, и другие смотрели на Белову, ожидая ее ответа. Неуверенно взглянув на Анну, Наталья снова посмотрела на меня. «Да», — осторожно произнесла она, — «читала». «Космознание, значит, не удивлен». «А почему ты спрашиваешь?» а разве не очевидно?» Я мило улыбнулся. «Превосходство — самое опасное оружие». И чипированные оказались совершенно беззащитными перед ним. «И...» — протянула она, чего-то не став говорить, «но я же не чипированная». Не захотела раскрывать карты перед Алексеем и Филипповым. Хм, возможно, после принятия решений по касающимся их вопросам стоило выдворить эту парочку. «Но зачем?» Для чего лишние секреты? Людям стоит знать, в чём сила, чего бояться и чему верить. Может быть, информация о прошлом Белова и подорвёт с их отцом авторитет в глазах защитников. Но защитников мало. А прошлое есть прошлое. Чип Блейза – прошлый век. В серьёзном бою бесполезен. Сейчас это лишь хм. Один из инструментов на операционном столе. Типа зажима или скальпеля. Со временем мы полностью от него избавимся. Ныне же он нужен мне только на начальном этапе операции по присвоению обычному человеку статуса. «Да, у тебя нет чипа», — произнес я. Наталья умудрилась сохранить лицо, а вот ее отец поджал губы. Как у меня, как теперь у Анны. Правда, в отличие от нас, тебя он и не нужен был. Но речь о другом. Ты бета, и не самая сильная. Даже более слабый альфа сможет подчинить твою волю. Это недопустимо для лидера новой цивилизации. «Как и для его помощников». Я перевел пристальный взгляд на Белова, посмотрел на Филиппова и, вернувшись к Наталье, продолжил. «Думаю, ты поняла, к чему я клоню. Необходимо снизить риски. Вам следует стать членами личной гвардии», — произнес я. Подумав полумгновения, добавил. «Анны».